зашва круг, если только он был достоин столь высокого названия, ни сколечко не менялся. Цветные потоки лениво колыхались без всякой связи с движениями и передвижениями пришельца. Белесоватая поверхность всё так же пружинила под ногами, как батут. И вдруг Кирьянов ощутил, как она стала вздыматься. Словно нечто огромное шарообразное поднималось вверх из глубин, образуя бугор, выгибая белесоватую гладь почти идеальной сферой слева к совсем близко от замерзшей цепочки незадачливых исследователей. Они застыли, как статуи. Даже неугомонный профессор-энтузиаст стоял смирнёхонько. — Внимание! — раздался в наушниках нереально спокойный голос штандарт полковника: "Всем отступить на 4 шага вправо". Его команда была выполнена всеми до одного с похвальной быстротой в едином порыве. Бугор рос, поднявшись уже выше голов людей, одновременно сужаясь внизу, превращаясь в нечто напоминавшее испалинский гриб. Место его соединения с поверхностью становилось тоньше, тоньше, тоньше, превращалось из ножки гриба в канат, веревку, ниточку. Правильный шар оторвался от поверхности и очень медленно пошел вверх по идеальной прямой. То ли он таял, то ли исчезал в нависшей над головами пелене цветного тумана, В конце концов, от него не осталось и следа. Но поверхность все так же ходила ходуном. Толчки ощущались со всех сторон, в разных направлениях. Казалось, они стоят на гигантской простыне, которую взяли за углы четыре великана, и потряхивают все быстрее и быстрее всем назад, на исходную точку. На этот раз профессор, прекрасно различимый среди однообразных фигур в непрозрачных снаружи шлемах, поскольку был тут единственным четвероруким, попробовал задержаться, протестовать, барахтаться, но тут же угодил в медвежьи объятия шибко и был доставлен к исходной точке в положении, когда его нижние конечности не касались земли вовсе. Среди радужных струй показались колонны бледного сияния, распространявшиеся снизу вверх. Толчки сотрясали поверхность. Кирьянов видел, как Зорич, держа обеими руками какой-то продолговатый прибор, выглядевший крайне простым, как доракол, раз за разом щёлкал и тем, нажимая никелированный грибок наверху В движении стандарт полковника впервые обнаружилась некоторая нервозность, и это не прибавляло спокойствия, наоборот, вокруг менялись краски, приобретая всё более холодные тона: фиолетовый, бурый, чёрный. Великанские качели раскачивались под ногами, и вдруг всё кончилось. Они вернулись на сиреневую мишень по-прежнему связанные белоснежным канатиком, а в куполообразном зале вдоль стен стояло сплошным кольцом множество людей, точнее, множество людей и существ, несколько десятков, напряженно и неотрывно таращась на вернувшихся. Иногда весьма экзотическими органами зрения с трудом опознававшимися в качестве таковых стояла тяжёлая тишина. Наконец, командир станции прямо-таки вбежал на концентрические сиреневые полосы бледный, с трясущимися губами, схватив за руку оказавшегося ближе всех Кирьянова, так и не угадал, кого он выговорил прерывающимся голосом. — Семьдесят один час, ребята! Я уже и не чаял вас оттуда выдернуть! — Семьдесят один час чего? — послышался спокойный голос Зорича. — Это вас! Не было семьдесят один час по вашему стандартному времени! — ответил командир. — Мы думали, все получилось только с девятой попытки. От его голоса мурашки... бегали по коже. Теперь только до Кирьянова начало помаленьку доходить, что они были на волосок, что не очень даже свободно могли не вернуться из неведомых пространств, и лучше не пытаться даже гадать, что способно было приключиться с героическими звездопроходцами в тех ни на что не похожих краях.